Глава девятнадцатая. Черничные маффины «Полярная звезда». Рецепт. Для маффинов. Ингредиенты. Кондитерская крошка для обсыпки. Рецепт смотри ниже. 100 грамм сливочного масла. 1 стакан сахарного песка. два крупных яйца. два стакана муки. две чайные ложки разрыхлителя. Половина чайной ложки соли. Четверть стакана молока. Четверть стакана сметаны. Одна чайная ложка ванильного экстракта, два стакана черники. Приготовление. Первое. Разогреть духовку до 190 градусов Цельсия. В 12 форм для маффинов вложить бумажные капсулы. Второе. Подготовить крошку для обсыпки, как сказано ниже. Отставить в сторону. Третье. С помощью ручного миксера смешать в большой емкости масло с сахаром. Добавить яйца, тщательно взбивая. Четвертое. В отдельной миске смешать муку с разрыхлителем и солью. Постепенно добавлять эту сухую смесь к масляно-сахарной массе, чередуя с молоком, сметаной и ванильным экстрактом. Вымесить до получения однородной массы. Пятое. Аккуратно, не повреждая ягоды, добавить чернику. Шестое. Чтобы маффины получились высокие, залить каждую форму тестом почти доверху, обильно посыпать крошкой. Седьмое. Выпекать 25-30 минут. Потом воткнуть в середину одного маффина лучинку. Если маффины готовы, то тесто не налипнет, и лучинка останется сухой. Остудить 10 минут на противне, потом переложить на решетку. Крошка для обсыпки. Рецепт. Ингредиенты. Половина стакана сахарного песка. Четверть стакана муки. Четверть стакана замороженного сливочного масла мелко порубить. Две чайные ложки корицы. Приготовление. Загрузить все ингредиенты в блендер и перемешивать на большой скорости, пока смесь не начнет рассыпаться на плотные крошки. Посыпать маффины, как описано в рецепте. Роза. Много лет подряд стоило ночной темноте спуститься на идиллический город Кейп-Кот, так далеко от ее родной страны. как перед глазами у Розы сразу же возникали картины. Непрошенные, нежеланные, никогда не виденные наяву, они все равно намертво запечатлелись в памяти. Воображение порой оказывается более талантливым живописцем, чем реальность. Плачущие дети, которых отрывают от матерей с мертвыми глазами. Толпу полуодетых, истошно кричащих людей, которых окатывают водой и шлангов. Ужас на лицах родителей в тот миг когда они осознают, что дороги назад нет. Длинные вереницы детей, покорно бредущих навстречу смерти. И всегда в этих картинах, проносящихся в ее воображении, как бесконечный фильм, у людей были лица ее родных, друзей, всех, кого она любила. И Жакоба. Жакоба, любившего ее. Жакоба, который ее спас. Жакоба, которого она так глупо, так непростительно отправила тогда назад, послав на верную гибель. Вот и теперь в темном потустороннем мире комы образы любимых проплывали перед ней будто слайд-шоу. Она столько раз воображала себе, какая участь могла их настигнуть, что теперь видела все абсолютно ясно, точно была очевидцем тех событий. Плавая по этому темному подводному миру между жизнью и смертью, она видела, как Даниэль и Давида отрывают от матери, видела их искаженные страхом и залитые слезами личики, понимающие Расширенные от ужаса глаза, в ужасах у нее стояли их крики. Она пыталась представить, как они погибли. Прямо там, на стадионе, всего в нескольких кварталах от Эйфелевой башни, в тени которой прошла вся их короткая жизнь? Или позднее, в переполненных душных вагонах по пути в один из лагерей вроде Дранси, бонд лар или Питивер? Или они проделали весь далекий путь до Освенцима? только для того, чтобы очутиться в длинной, аккуратной очереди газовой камере, где они в смертном ужасе хватали ртами газ, последний убийственный вдох. Плакали ли они? Понимали, что с ними происходит? Мама и папа. Их разлучили сразу же на Вельдавив? Или только когда уже вывозили из Франции? Как перенес папа то, что его оторвали от семьи, которую он всегда так ревностно охранял? Бросился ли он в драку? падал ли под ударами охранников, разозлённых его упрямством, или шёл на смерть безропотно, уже смирившись со своей участью, с щитой всего. А мама? Она осталась одна с ребятишками, которые испуганно жались к ней, зная ужасную правду. Она бессильна и не сможет их защитить. Каково это чувствовать, что ты не властна над собственной судьбой, не способна постоять за детей, хотя с радостью отдала бы за них собственную жизнь? Элен. От мысли о старшей сестре всякий раз сердце разрывалось. Что, если Роза плохо пыталась ее уговорить? Вдруг можно было бы спасти Елен, попробовав снова, в которой уже раз убедить ее, что мир сошел с ума, и происходящее не поддается никакой логике. Пожалела ли Елен в свои последние минуты, что не хотела слушать Розу? Или до последнего мига надеялась, что их просто выслали на работы, а не на смерть? Почему-то Розе всегда представлялась что Элен ушла во сне мирно, без свидетелей, хотя со слов призраков она знала, конец ее старшей сестры был совсем другим. Всякий раз, вспоминая рассказ о том, что Элен забили до смерти, только потому, что она была больна и слишком слаба, чтобы выйти на работу, Роза неслась в туалет, ее рвало, и потом по несколько дней не могла съесть ни куска. Клод. Всего 13 лет, а ему так хотелось поскорее стать взрослым? Он всё время делал вид, что уже понимает всякие взрослые вещи. Но он был совсем ещё ребёнком, когда Роза видела его в последний раз. Повзрослел ли он в те последние дни на стадионе? Ведь ему так этого хотелось. Сумел ли понять такие вещи, о которых в других обстоятельствах он ничего не узнал бы ещё долгие годы? Пытался ли он защитить младших, или старшую сестру, или маму? Или так и остался ребёнком запуганным, раздавленным всем происходящим? Попал ли он на поезд, идущий в Освенцем? Прожил ли там еще хоть немного? Или был отбракован сразу по приезде, как слишком юный, слишком слабый для работы и отправлен в газовую камеру? Какими были его последние слова? О чем он подумал в последний раз, когда не помрачилось сознание? Аллен? Его Роза любила больше всех. И уж он-то понимал все, хотя ему и было всего одиннадцать. Из-за Аллена... У нее больше всего ныло сердце. Ничто не могло притупить эту боль, потому что между ними не было той завесы неверия и отрицания, которые отгораживались от Розы остальные. Он обо всем знал, чувствовал, что происходит, с полным доверием относился к предостережениям Жакоба. Что случилось с ним? Испугался ли? Или мгновенно повзрослел в эти минуты и постарался встретить свою участь мужественно и стойко? Ален был более стойким, чем она, Роза. Чем все они. Помогло ли это превозмочь ужас? Наверняка брат долго не прожил. Он был малва для своего возраста, намного меньше ростом, чем Клод. Ни один надсмотрщик в здравом уме не отобрал бы такого на тяжёлой работы. По ночам, закрыв глаза, Роза часто видела личика Алена. Темные круги вокруг глаз, румяные щеки пожелтели, прекрасные светлые волосы обриты. Так он ждал своего часа вместе с тысячами других детей. в холодном мраке газовой камеры где-то в далекой Польше. И еще был Жакоб. Прошло почти 70 лет с тех пор, как Роза в последний раз его видела. Но его лицо так ясно стояло перед ее внутренним взором, словно они расстались только вчера. Она часто представляла его таким, как в день их первой встречи, в Люксембургском саду зимой. Его смеющиеся зеленые глаза, густые темные брови в разлет, взгляд, которым они обменялись, с первым мига поняв, что нашли. обрели друг друга. В самые тягостные минуты ей виделось лицо Жакоба, мужественное и решительное. Она представляла, как он переносит страдания на стадионе, как его бросают в вагон, чтобы отвезти в лагерь, как он оказывается в Освенциме. Но в отличие от смерти других своих близких, представить смерть Жакоба она никак не могла. Как странно, думала Роза, и пыталась понять, почему это так. Неужели рассудок пытается уберечь ее? хотя и вовсе не нужна никакая защита. Наоборот, хотелось испытать смертное страдание в полной мере. Ведь она его заслужила. Но не только эти мгновения вспоминались розе все дальше и дальше уплывающие от мира живых. Оживали и времена, наступившие позже, те немногие и недолгие периоды, когда она была счастлива, когда сердце ее переполняли радость и любовь, так же, как в детстве. И здесь, в глубинах комы, скользя сквозь мглу, Она возвращалась холодное майское утро 1975 года в одно из самых любимых своих воспоминаний. В то утро Роза, проснувшись, обнаружила, что тэд уже ушел на работу. Обыкновенно она вставала задолго до зари, но тогда ночные кошмары совершенно ее измотали. Такое случалось иногда. И продержали в плену почти до шести утра. Когда она так просыпала, тэд давал ей отдохнуть и не будил ее. Он звонил Жозефине, Та открывала кондитерскую и подменяла мать. Ему было невдомёк, что Роза не отдыхала, а сходила с ума от Джути, которую никак не могла себя стряхнуть. А она, любя своего мужа, никогда не признавалась ему в этом. тэд был уверен, что, женившись на Розе и обеспечив ей хорошую жизнь, он помог прошлому исчезнуть. А у неё не поворачивался язык признаться, что даже спустя 33 года после расставания с теми, кого она любила больше всего на свете, Воспоминания, и реальные, и воображаемые, так и не поблекли, ни чуточку. В то утро Роза долго рассматривала себя в зеркале. В пятьдесят она была еще красива, хотя и не узнавала в себе ту, кем любовался Жакоб в час расставания. Когда он смотрел на нее, она становилась особенной, и сама это чувствовала. Без него она сникла, точно цветок бессолнечного света. Пятьдесят лет. думала она, изучая свое отражение. Это был день ее рождения, но никто этого не знал. Визу, по которой она въехала в Америку, оформили по поддельным документам. В них стояла другая дата, по иронии судьбы, 16 июля. Дата, что навсегда врезалась ей в память. Именно в этот день забрали всю ее семью. Она знала, что 16 июля Тед и Жозефина приготовят торт и праздничный обед, споют ей с днем рождения, а она будет улыбаться и хорошо сыграет роль. Но сегодня, сегодня был только ее день. В этот самый день на свет появилась Роза Пикар. Но Роза Пикар умерла в 1942 году. Роза не любила дни рождения. Да и как могла она их любить? Каждый такой день все больше одолял ее от прошлого, от жизни, что была, пока не разрушился мир вокруг. А в последние годы тоска усилилась. Роза стала старше всех членов своей семьи и не могла думать об этом. Папе, когда его забрали, было сорок пять. Даже если он продержался еще пару лет в Освенциме, все равно дожил самое большое до сорока семи. Маме в 1942, когда Роза видела ее в последний раз, был лишь сорок один год. Тогда она казалась дочери старой, но теперь ты, Роза, понимала, сорок один — это почти молодость. Лишь сейчас Роза осознала, что смерть настигла маму в самом расцвете сил. И вот самой Розе пятьдесят. Она прожила дольше, чем родители, и провела почти вдвое больше времени в Соединенных Штатах, чем во Франции. Семнадцать лет на родине, тридцать три года на новом месте. Да только жить она перестала уже много лет назад. Происходящее больше напоминало сон. Она ходила будто в трансе, делала все механически, машинально. В то утро она оделась, дошла до кондитерской, отметив, что весна в этом году раннее Деревья уже зазеленели, и по всему кейпу распускались цветы. Небо было чистым, бледно-голубым, такое небо предвещало ясные и погожие дни. А значит, скоро начнется нашествие туристов, и у их кондитерской дела пойдут в гору. Всему этому, по идее, следовало радоваться. Роза на минуту остановилась у кафе и сквозь оконное стекло посмотрела на дочку, которая хлопотала у плиты. Ставила в духовку противень с миниатюрными звездными пирогами. У дочери были густые черные волосы, как у ее отца, а живот круглый и большой, как когда-то у самой Розы. Через месяц Джозефина и сама станет матерью. Ей предстоит узнать и понять, что ребенок — самое важное на свете, его нужно охранять и защищать, чего бы это ни стоило. Роза так и не смогла превозмочь себя и рассказать Джозефине обо всем, что случилось. Дочка знала лишь, что ее мама уехала из Парижа после смерти родителей, вышла за Теда и в конце концов осела здесь, на кипкоде Сколько раз Роза хотела открыть ей правду, но откладывала, оглядывалась на свою нынешнюю жизнь, на собственную кондитерскую, на их прекрасный дом, а главное, на преданного и верного мужа, ставшего Жозефине прекрасным отцом. И умолкала, чтобы все это не разрушить. словно она жила внутри красивой картины, но никто, кроме нее, не знал, что этот мир не толще бумажного листка и создан лишь мечтой и кистью художника. И тогда Роза стала рассказывать маленькой Жозефине волшебные сказки о королевствах, принцах и принцессах, истории, которые помогали сохранить прошлое, пусть даже никто, кроме самой Розы, об этом не догадывался. Роза представляла, как будет рассказывать свои волшебные истории и ребенку Жозефины. и утешаться ими, ставшими для нее способом жить в прошлом, не разрушая настоящего. Пусть себе верят, что сказка — ложь, а вокруг все правда. Уж лучше так. Роза собралась уже войти в кондитерскую, когда вдруг увидела через окно, что дочь согнулась, схватившись за живот. Ее прекрасное, совсем как отца, лицо исказило боль. Роза бегом бросилась к двери. «Что, родная?» — спросила она, врываясь на кухню и положила руки Жозефине на плечи. «Началось, мама!» — простонала-то. «Это ребёнок!» У Розы от ужаса округлились глаза. «Да ведь ещё слишком рано!» Дочке предстояло рожать только через месяц и три дня. Жозефина снова сложилась пополам от боли. «Ребёнок об этом не знает! Он собрался на выход уже сейчас, мам!» Паника охватила Розу. «Что, если с ребёнком что-то случится?» «Я позвоню папе!» — сказала Роза. «Он приедет!» Роза понимала, что дочку нужно отвезти в больницу. Но водить машину она так и не научилась, незачем было. Жили они всего в нескольких кварталах от кондитерской, а больше она почти никуда не выбиралась. «Пусть поторопится», — попросила Жозефина. Кивая, Роза подняла трубку и набрала номер Теда. Поспешно, но точно описала ему ситуацию, и он пообещал, что будет через десять минут. «Передай, что я люблю ее и жду не дождусь, когда увижу своего внучка», — велел Тед, прежде чем положить трубку. Но Роза этого не передала, сама не вполне понимая, почему. Пока они ждали, Роза притащила из кафе кресло для Жозефины и на входную дверь повесила табличку «Закрыто». кейс Соливан и Барбара Кунс остановились у двери, удивлённо глядя на Розу. Но она только показала на раскрасневшуюся, с блестящим от пота лицом Жозефину, которая тяжело дышала, полулёжа в кресле, и они сообразили, в чём дело. Впрочем, помощи не предложили, просто отвели глаза И заспешили прочь. «Шари, все будет хорошо», — уверяла Роза, усевшись на стул рядом с дочерью и поглаживая ее по колену. «Папа скоро подъедет». Хотела сделать больше, утешить дочку, уложить поудобней. Но за годы между ними пролегла пропасть, и виной тому только Роза. Она не знала, как разрушить ледяную корку на своем сердце, чтобы дотянуться до дочери. Жозефина тяжело дыша закивала. «Мне что-то страшно, мам», — простонала она. Розе тоже было страшно, но она не имела права этого показывать. «Все в порядке, моя хорошая», — сказала она. «Ты родишь чудесного, здоровенького малыша. Все будет просто прекрасно, вот увидишь». А потом Роза задала вопрос, который должна была задать, хотя понимала, что потом пожалеет. «Жозефина, родная моя», — произнесла она. «Ты должна сказать мне, кто отец ребенка». Жозефина вздернула голову, обожгла мать взглядом. «А вот это не твое дело, мама». Роза перевела дух, представила себе, какой будет жизнь ребенка без отца, и это было совершенно невыносимо. «Милая, пойми, у твоего ребенка должен быть отец, как у тебя. Пойми, это же так важно!» Дочь уставилась на нее. «Да нет же, мам, тут абсолютно другое. Он совсем не такой, как папа». Он вообще не хочет, чтобы в его жизни был этот ребёнок. У Розы защемило сердце. Она положила руку дочери на живот. Ты даже не сказала ему, что беременна. Может, зная он о ребёнке, повёл бы себя иначе? Ты сама не понимаешь, о чём говоришь, — возразила Жозефина. Она замолчала и снова согнулась от новой схватки, от боли, охватившей всё её тонкое тело. Потом выпрямилась лицо красное, измученное. Ты ведь даже не знаешь, кто он. Он от меня ушел. Бросил. Глаза Розы неожиданно наполнились слезами. Пришлось отвернуться. Она знала, что виновата сама. Как она старалась внушить дочери какие-то вещи, передать ей то, чему сама научилась у собственной матери. А на самом деле сумела привить ей лишь холодность и бесчувствие. Вот ведь как. Ее собственное сердце просто прекратило существование в холодный, пустой день 1949 года, когда Тед вернулся и сообщил, что Жакоб мертв. Жозефина тогда была совсем крохой, слишком маленькой, и не могла понять, что в тот день лишилась матери. А теперь Роза ясно увидела, что потерпела крах в самом важном деле всей своей жизни. Она вырастила дочь такой же замкнутой и холодной, какой была сама. «Нужно же, чтобы кто-то ухаживал за тобой, любил тебя, любил ребенка», — шепнула Роза. Как твой отец любит меня и тебя. Жозефина бросила на мать колючий взгляд. Мам, сейчас давно уже не сороковые годы. Я отлично справлюсь сама, и никто мне не нужен. У нее начались очередные схватки, а тут и Тед подоспел. Влетел в дверь в мятой рубашке и сбитым на галстуке. Торопливо чмокнул жену в щеку и усмехнулся. А мы с тобой вот-вот станем дедом и бабкой. Потом подошел к Жозефине, опустился на колени и зашептал. «Я так горжусь тобой, солнышко! Поедем-ка в больницу! Держись теперь уже скоро!» Роды у Жозефины прошли легко. И хотя девочка родилась на месяц раньше, доктора, осмотрев ее, сообщили, что ребенок здоров, разве что масса тела недостаточная, и скоро бабушка и дед смогут ее увидеть. Роза с Тедом считали минуты в приемном покое. Тед мерил комнату шагами. А Роза прикрыла глаза и молилась о том, чтобы малышка, рожденная сегодня, в ее собственный 50-й день рождения, не выросла такой же холодной и бесчувственной, как она сама, и какой она вырастила свою собственную дочь. Воспитывая Жозефину, она наделала много ошибок и теперь молила Бога, чтобы они не отразились на ребенке, ведь это чистая страница, их новый шанс в жизни. Главное, суметь показать этому ребенку как она его любит, ведь даже этакой малости она так и не смогла сделать для собственной дочери. Прошел еще час, прежде чем вышла медсестра, чтобы проводить их. Жозефина лежала в постели, измученная, но улыбающаяся, и держала на руках свою новорожденную дочь. Сердце розы растаяло при виде крошечной девчушки, а та мирно спала, подсунув малюсенький кулачок под щеку. «Хочешь подержать ее, мам?» — спросила Жозефина. Роза со слезами на глазах кивнула. Подошла поближе, встала рядом с дочерью, и та протянула ей спящего младенца. Роза приняла у нее дитя, мгновенно вспомнив какое-то естественное чувство — держать крохотное существо и ощущать его как часть себя, часть всего самого любимого. Она почувствовала потребность защитить эту кроху, потребность такую же мощную, как и тогда, когда в первый раз взяла на руки собственного ребенка. Роза смотрела на свою внучку и видела одновременно прошлое и будущее. Когда малышка открыла глаза, Роза ахнула. На какой-то миг ей показалось, она готова была поклясться, что в глазах на врожденной сквозит непостижимая древняя мудрость. А потом это чувство прошло, и Роза поняла, что ей просто померещилось. Она немного покачала крошку, понимая, что уже любит ее, и снова стала молиться, чтобы ей хватило силы все делать правильно, и на этот раз ничего не испортить. «Я надеюсь», — шепнула Роза еле слышно, не спуская с девочки глаз. Она не знала, как закончить фразу, потому что не знала, на что ей надеяться. Ей хотелось пожелать малютке миллион всевозможных вещей, миллион самых разных прекрасных вещей, которых у нее самой никогда не было. Для этой девочки Роза надеялась на все. «Солнышко, ты еще не думала, как назовешь ее?» — спросил тэд Роза подняла голову и поймала странный взгляд дочери. Потом на лице Жозефины медленно проступила радостная улыбка. «Уже придумала», — сказала Жозефина. «Я назову ее Хоуп. Надежда».